Португальцы наблюдали за приближающимся мусульманским флотом из-за фальшбортов своих пузатых кораблей, украшенных высокими надстройками и вооруженных мощными пушками. Звуки гонгов и боевых барабанов мусульман постепенно слились в пульсирующий грохот. Перед лицом превосходящих сил противника Дагама быстро принял импровизированное тактическое решение. Он отдал приказ не сближаться с вражескими судами и не идти на абордаж. Он будет вести битву на расстоянии. Этот экспромт не просто обозначил начало новой эпохи в военно-морской тактике, он стал одним из тех поворотных моментов истории, в которых Порох сыграл главную роль. Португальский капитан полностью реализовал свое преимущество. Самые крупные из его кораблей несли по 32 пушки немалого размера. Орудие гораздо более смертоносное, чем у противника. Орудийная прислуга стояла наготове с заранее отмеренными зарядами зерненого пороха. Сгрудившиеся арабские лодки были легкой мишенью. Васка де Гама развернул свои корабли бортом к приближающемуся неприятелю. Какофония боевых барабанов вдруг показалась едва ли не шепотом, когда заревели большие пушки. Каменные ядра полетели в легкие суда мусульман, иногда пуская их на дно с одного выстрела. Промахнуться было... «Невозможно», — комментирует очевидец. Португальские силы одержали решительную победу. Дагамо потребовал, чтобы владельцы местных торговых судов покупали у него «картазес» — лицензию на право торговли, если не хотят той же участи, что постигла только что флот Каликута. Принудительная торговля стала обычной практикой. Монопольные права даровались привилегированным компаниям, которые обеспечивали свои прибыли при помощи пороха. Европейцы с выгодой использовали разногласия внутри торгового сообщества Южной Азии, в котором царила чрезвычайно жестокая конкуренция. Местные монархи, враждующие с соседями, заискивали перед захватчиками в надежде получить преимущество. Чтобы оберегать свою доходную монополию, португальцам хватало не менее 10 тысяч человек. В 1509 году, Султан Египта собрал внушительный флот Галер в попытке восстановить права арабских купцов в Индийском океане. Однако португальское оружие вновь доказало свое превосходство в битве у индийского порта Диу. Это была последняя серьезная попытка восточных владык оспорить гегемонию Португалии. Следующий вызов португальцам сделает не восточная держава, а расширяющие свою экспансию голландцы, которые смогут ответить пушкой.